Ольга Лучезар. Шумел камыш. Пролог. Сентябрь 2016 года. «Я хочу взглянуть». Через тупую боль в грудную клетке хрипло выдавил темноволосый мужчина. В попытке скрыть волнение он с силой стиснул в вытяжелевших руках барсетку, красные глаза на блестящем от пота лице сверкнули безумием. Все без исключения клетки его напряженного тела лихорадило, волнуя мужчину, будоража, возбуждая в нем болезненное сознание. От неприятного удушающего запаха, заполняющего буквально каждый кубический сантиметр помещения, Его мутила вынуждая морщиться, от чего привлекательное мужское лицо искажалось в миг, становясь уродливым. Он старался взять себя в руки, пытался совладать с собой, подчинить рассудку вышедшую из-под контроля эмоции и непослушное тело. Бесполезно. Он должен лично удостовериться, что здесь именно он. Ему требовалось воочию увидеть его лицо, осознать, принять случившееся и учиться жить заново. Без него. «Вы уверены?» Густые седые брови врача-патологоанатома, сидевшего за небольшим письменным столом напротив, поползли на лоб. «Мне нужно на него посмотреть», настоял мужчина, четко разделяя каждое слово. «Что ж...» вскинул подрагивающие руки врач, обнажая на крепком запястье шикарные золотые часы с ремешком из натуральной кожи. Пойдемте! Мужчина медленно поднялся со стула и, пристроив на стол барсетку на ватных ногах, направился следом за врачом. В коридоре с облицованными бежевой плиткой стенами запахи бальзамирующих веществ и дезинфектантов усилились. А возле зала для прощания к ним присоединились еще и ароматы цветов в перемешку с материалами для погребения. Перед глазами мужчины замельтешили черные мушки. Уши будто заложила ватой, предвещая обморок. Каждый стук каблука, начищенный до блеска ботинок, приближал его к смерти и зарождению. Потере и обретению, к приятию и забвению. Мужчина ускорил шаг. Его неотвратимо тянуло вперед, где в одной из холодильных камер ждал он. Внезапно фигура патологоанатома в голубом рабочем халате скрылась за поворотом, и мужчина уверенно повернул следом. В лицо дохнуло могильным холодом, но он этого словно не заметил. Застыв при входе в просторный кассетный холодильный модуль, он неотрывно наблюдал за врачом. Патологоанатом приблизился к стройным рядам и стальных дверей, после чего довольно быстро, вычислив нужную, ухватился за ручку и, потянув на себя, беззвучно распахнул дверцу. От увиденного в глазах мужчины потемнело. Дыхание перехватило. Бурный приток адреналина подчинял его, не давая ей шанса унять оглушающий просто бешеный пульс крови. Единое плавное движение рук врача и из камеры по транспортировочным рельсам выехало тело, накрытое белой простынёй. Мужчине на миг показалось, что оно живое. В груди стало нестерпимо горячо. Он шагнул ближе, присматриваясь, Но светлый холм человеческого тела оставался по-прежнему неподвижным. «Все нормально?» Забеспокоился и без того неспокойный патологоанатом. Это немного привело мужчину в чувство, однако его хватило лишь на то, чтобы коротко кивнуть. Помедлив, врач раскрыл труп. Судорожно, дыша, мужчина медленно, чересчур медленно заскользил взглядом по белым ступням. Выше. Такое незнакомое тело. И такое до да боли родное лицо. «Выйди!» – велел он, продолжая с жадностью всматриваться в черты лица покойника. «Что?» – растерянно пробормотал патологоанатом. Впрочем, через несколько секунд он все же подчинился. Мужчина нагнулся над трупом, впиваясь глазами в каждую его морщинку, ямочку, пигментное пятно. Их лица разделяло всего несколько сантиметров, но сейчас это его не трогало. Его взгляд устремился к бровям, пробежался по контуру скул носу, осторожно подняв руку, он потянулся к лицу покойника. Легонько надавил подушечками подрагивающих пальцев на ледяные губы, оставляя на них заметную вмятину. Дыхание мужчины выравнивалось, пульс приходил в норму. Прерывисто вздохнув, он лениво прикрыл глаза, а затем, приблизившись губами к уху, хрипло зашептал. «Не волнуйся. Я позабочусь о ней. Я стану для нее всем. Это неизбежно. Это предопределено. Прощай».